Глава 9. Утро. Ночь на чердаке выдалась беспокойной. Я не рискнула остаться в своей коморке, слишком опасно. Потому вместе с Энни схоронилась в пыльном царстве забытых вещей. Мы устроились между старыми сундуками, укрывшись найденным вчера плащом. Энни дрожа прижалась ко мне справа, а слева я положила нож, на всякий случай. Рёбра ныли, но я, сцепив зубы, терпела. Голод тоже, увы, никуда не делся. И ко всему этому добавлялись страх и тревога, выматывая куда сильнее всего прочего. В голове крутились одни и те же мысли, не давая мне покоя, и не уснула почти сразу, как только мы устроились. Ее дыхание выровнялось стало глубоким и спокойным. Перед сном мы успели поговорить о завещании. Девушка искренне радовалась за меня, хотя в ее глазах плескался страх за будущее. Миледи, вы теперь хозяйка! шептала она. Это же чудо! «Да, Энни, чудо», — ответила я. «Но теперь мне предстоит долгая борьба, и я не уверена, что выйду победительницей». «Вы непременно победите», — убежденно прошептала служанка. «Вы изменились, Миледи, стали куда сильнее, смелее. Прежнее вы бы просто плакали и молились. А теперь... Теперь вы боретесь». Эти слова согрели душу, но не прогнали тревогу. Я лежала с открытыми глазами, глядя в темноту под крышей и считая удары собственного сердца. Чердак жил своей ночной жизнью. Стропила поскрипывали под порывами ветра, где-то в углу шуршали мыши. Внизу в доме тоже время от времени раздавались звуки. Тяжелая поступь, скрип половиц, приглушенные голоса. Кто-то не спал. Гаретта? жули, Или сама Дорена бродила по коридорам в поисках исчезнувшей меня. Каждый шорох заставлял вздрагивать. Пальцы сами тянулись к рукояти ножа. Я дремала урывками, проваливаясь в беспокойный сон полный фрагментарных видений. То я снова падала с дамбы лавя ртом воздуха, понимая, что это конец, то передо мной возникало восковое лицо барона с запавшими глазами и синеватыми губами, то Дорена наклонялась надо мной с торжествующей усмешкой, а за ее спиной маячила огромная фигура Жюли с занесённым над головой кнутом. Где-то далеко прокричал петух, возвещая о скором рассвете. Я больше не могла терпеть, томя с неизвестностью. Осторожно высвободившись из-под руки Энни, поднялась и, обходя сундуки, подошла к маленькому слуховому окну. Стекло было покрыто толстым слоем пыли и паутины. Я провела по нему ладонью, счищая грязь, и прижалась лбом к холодной поверхности. Внизу расстилалось поместье, окутанная предрассветной дымкой. Дорога, ведущая к воротам, терялась в молочном тумане. «Приедет ли?» Думала я, сжимая пальцами узкий подоконник. «Поверил ли мне вчера?» «А если нет, что тогда?» За спиной зашуршала. Энни тоже проснулась, села, потирая глаза. «Миледи!» Её голос был хриплым со сна. «Вы чего так рано встали?» «Тревожно мне, Энни!» Ответила я, не отрываясь от окна. Девушка поднялась, отряхнула платье от пыли и подошла ко мне. «Вы хоть немного поспали?» В ее голосе слышалось беспокойство. Да, но как-то урывками, я потерла ноющие от боли глаза. Слишком много мыслей не дают мне покоя. Помощница понимающе кивнула и тоже выглянула наружу. Думаете, поверил? Не знаю. Мы стояли молча, вглядываясь в туманную даль. Небо на востоке постепенно светлело, из чернильного превращаясь в темно-синее, затем жемчужно-серое. Первые лучи солнца еще не показались, но уже обозначили свое приближение розоватым свечением у горизонта. Мир просыпался. В саду запели птицы, сначала робко, отдельными трелями, потом все громче и увереннее, сливаясь в радостный утренний хор. Роса превратила траву в серебристое море, искрящееся в слабом свете. Туман медленно отступал, поднимаясь клочьями и растворяясь в воздухе. Лето дарило этому миру особенную мягкость. Воздух был напоён ароматами трав, цветов и влажной земли. Даже сквозь щели чердачного окна я чувствовала эти запахи. Солнце наконец-то показалось из своего домика, и его лучи окрасили облака в нежные оттенки розового, персикового и золотого. Небосвод над горизонтом вспыхнул, словно кто-то распахнул ворота в райские чертоги. Из трубы кухни потянулся тонкий дымок. Гарета, видимо, приступила к готовке завтрака для своей госпожи. «Как красиво!» – прошептала Энни, любое с рассветом. «Да, красиво». Природа ликовала, встречая новый день, а я стояла здесь в углу чердака, как загнанный зверь, и гадала, доживу ли до заката. Краем глаза заметила движение. Вдали, там, где дорога выныривала из-за холма, появились точки. Маленькие, едва различимые на фоне светлеющего неба. Я замерла, боясь поверить. Точки двигались, приближаясь, обретали очертания. Карета и всадники. Один, два, три, пять человек верхом. Сердце рванулось вверх. Горло заколотилось так сильно, что заглушило все остальные звуки. Он приехал. Мистер Уэллс приехал. «Энни!» Схватила я ее за руку. «Смотри, видишь? Где?» И тут она тоже их увидела, ее лицо засияло от радости. «Это... это они?» «Да!» Я уже метнулась к люку. «Быстрее!» Выходит, констебль поверил ему и согласился все проверить. Аккуратно спустились по шаткой чердачные лестницы и дальше понеслись, сломя голову, перепрыгивая через скрипучие ступени. Я влетела в поворот, проскочила мимо закрытых дверей других комнат, на площадке второго этажа остановилась, пытаясь отдышаться и привести себя в порядок. Платье было мятым, в пыли, волосы растрепались, выбившись из косы. Я провела ладонями по голове, пригладила пряди и, выпрямив плечи, спустилась в холл. Следом за нами выскочила и Гарета с раскрасневшейся физиономией и засученными рукавами, злая, что ее оторвали от утренней готовки. Я не стала ей ничего говорить. Выдохнула и зашагала к двери, за которой все отчетливее слышался топот копыт и скрип колес подъезжающих гостей. Потянула за ручку, вышла на крыльцо, спрятала руки за спиной, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Карета остановилась перед особняком, и первым из нее вышел мистер Освальд Уэллс. Он выглядел так же строго и неприступно, как и вчера. Тёмный камзол сидел на его сухощавой фигуре безупречно, очки поблескивали в утреннем свете. За ним появился молодой мужчина с кожаным портфелем, вероятно, его помощник. А следом с могучего гнедого жеребца спешился человек в форме, с перевязью через плечо, каким-то значком на груди и при шпаге. Вероятно, это был констебль. Поверенные и все остальные поднялись на крыльцо и вежливо мне поклонились. Леди Айрис, голос юриста был ровным официальным. Мы прибыли сюда по вашей просьбе. Позвольте представить Даррен Варн, констебль. Сэр Варн согласился выписать все положенные документы и провести обыск. Я благодарна им кивнула. Спасибо, Варн. Спасибо, мистер Уэллс, за то, что поверили мне. Юрист поправил очки и спокойно возразил. «Я не сказал, что верю, леди Айрис, я пообещал лишь, что разберусь. Этим мы сейчас и займемся. Вчера, когда у меня выдался шанс перемолвиться парой слов с мистером Освальдом Уэллсом, я его не упустила и поделилась с ним своими подозрениями. «Мистер Уэллс», — начала я, стараясь не дать обревавшему меня волнению, проявиться в голосе. «Я должна сказать вам нечто важное». Он посмотрел на меня поверх своих очков, молча ожидая продолжения. «Я подозреваю, что моему отцу помогли отойти в мир иной». Слова полились сами собой. Я рассказала ему обо всех своих подозрениях, о том, как барон слабел с каждым днем, хотя принимал лекарства, о странных настойках и порошках, приносимых Гареттой, о том, насколько эти эликсиры жутко воняли. Знаю, это звучит безумно, но, я уверена, отца травили. Медленно, методично, чтобы смерть выглядела естественной». Мистер Уэллс долго молчал, внимательно меня разглядывая. В его глазах читалось сомнение. «Это серьезное обвинение, леди Айрис? Очень? У вас есть доказательства?» «Увы, нет», — поникла плечами я. «Но я прошу вас, проведите расследование и обыск, вскройте тело, в конце концов, пока отец еще не похоронен». Уэллс покачал головой. «Вы знаете, что вскрытие в нашей стране – процедура исключительно сложная». Я пожала плечами, не говоря ни да, ни нет. Собеседник выглядел несколько озадаченным, но все же терпеливо объяснил мне местную систему. Чтобы сделать вскрытие, требуется разрешение церкви, одобрение герцога как представителя короны в провинции и согласие всех близких родственников. В основном вскрытия проводят в университетских больницах для научных целей, добавил он, с телами неопознанных или преступников, Но в вашем случае, леди Айрис, это практически невозможно. Даже если вдруг вы получите разрешение церкви и его светлости, то леди Дарена, как супруга почившего, имеет право отказать в процедуре и откажет, я в этом уверен. «Тогда прошу вас, обыщите все! выпалила я отчаянно. «Должны же остаться склянки, порошки, записи, что-нибудь!» Поверенный задумался, посмотрев куда-то поверх моей головы. «Обыск!» Это возможно, если есть подозрение в преступлении. Я отправлюсь в город, расскажу всё констеблю. Если он заинтересуется, то мы приедем к вам рано утром». В эту секунду входная дверь резко распахнулась, возвращаемые мысли в настоящее. Недовольный громкий голос мачехи разлетелся по округе. «Что все это значит, мистер Уэллс? Объяснитесь немедленно!» К нам вышла Дорена, и выглядела она просто прекрасно. В выглаженном траурном платье с аккуратной прической и надменным выражением на красивом лице. Уэлл свежливо ей поклонился, и его помощник подал ему какой-то документ. Леди Дарена Эшвард. Зачитал поверенный. Его голос эхом разнесся по двору. В связи с поступившим заявлением о подозрении в насильственном характере смерти барона Тобиуса Эшварта, мы уполномочены провести обыск покоев барона Эшварта и в ваших личных комнат. Мачеха побледнела. Потом лицо ее потемнело, скулы пошли алыми пятнами ярости. «Подозрениями?» — взвизгнула она. «Чьими?» Ее взгляд метнулся по собравшимся слугам и упал на меня. Я смотрела в ее потемневшие от ненависти глаза и вся невольно сжалась. «Ты!» Прошипела она, делая шаг ко мне. «Лгунья! Клеветница!» Я, взяв себя в руки, расправила плечи и твердо сказала. «Я хочу узнать правду». И если ты виновна в смерти отца, то должна понести заслуженное наказание». «Да как ты смеешь?» Дорена коршуном подлетела ко мне и занесла руку, намереваясь меня ударить.